Глава двадцать шестая. Очень нехорошая квартира. «Что я сказала смешного? Покажи свой ключ, я хочу убедиться, что ты еще моя девочка», приказным тоном сказала Эльза. «Я уже давно не девочка, и не твоя», раздраженно выпалила Марина. Эльза была неплохой подругой и адекватной начальницей, но иногда на нее накатывала, и она становилась невыносима. Марину в отношении нее обуревали всегда двоякие чувства. Иногда она ей казалась классной и веселой, а бывало, что Марина очень хотела ее задушить. Последнее случалось гораздо чаще, но после подвала с ангелом Эльза стала ей вовсе омерзительна. То, что она боялась или стеснялась ей сказать на протяжении пяти лет, сейчас получилось очень легко. «Пошла ты нахуй, старая сука!» «Марина, ты ли это?» Интеллигентная Эльза Штольц позволила себе легонько приподнять правую бровь. «Нет, не я. Сейчас ты все узнаешь!» Это было контрольной фразой, после чего Филиппыч, прекрасно всё слышавший, накрыл Марину своим куполом с фирменным чёрным дымком в двойных прозрачных стенках. Реакция Эльзы была мгновенной. Она тотчас нанесла удар, усиленный атакующим артефактом, но Марина, пережив небольшой шок от внезапного выпада, показала ей язык через дымчатую полупрозрачную стенку. Кокон Филиппыча с лёгкостью выдержал удар оперативника первого класса. Атака захлебнулась. Заряд срикошетил в окно, разбив стекло, а Эльза угрожающе прищурилась. Чехов что-то увидел в конце коридора и кинулся проверять. Эльза и второй оперативник о чем-то говорили, но Марина их не слышала. Филиппыч похлопал меня по спине и кивнул на дверь в коридор. «Мой выход», — понял я. «Ну что ж, надо изобразить что-нибудь эдакое». Открыв дверь, я оказался в коридоре и увидел в пяти метрах от себя высокого мрачного мага с большими залысинами. Чехова, как оказалось позже... Внезапно время остановилось. Во всяком случае, для атакующего мага. Скорее всего, это были проделки Филиппыча. Все происходило как при замедленной съемке. Он стал поднимать правую руку, а левую держал в кармане. Я уже знал, зачем там маги носят атакующий артефакт и ломают его непосредственно в момент применения способности. Рука еще поднималась, когда я пожелал перекрыть пространство коридора сеткой с мелкой ячейкой. Сеть возникла буквально у него перед рукой и двинулась в его сторону. Сама преграда была сплетена из столь тонких волокон, что их почти невозможно было заметить. Они едва достигали нескольких микрон в диаметре. Ещё мгновение, и сеть прошла как по маслу сквозь Чехова, разрезав его на множество трубочек квадратного сечения. В один миг его тело развалилось на множество окровавленных червяков. Их можно было сравнить с фаршем. Всё это скопище плоти рухнуло на пол в двух метрах от меня. Секунду назад бодро бегущий на меня маг превратился в шевелящийся на полу фарш. Его было очень много, и, кроме того, каждая трубочка с квадратным сечением старалась отползти подальше, оставляя за собой кровавый след. Каждая из них жила собственной жизнью. Мне на какой-то миг сделалось дурно. Такого эффекта я точно не ожидал. Я сделал несколько шагов и убрал сеть из коридора. Не хватало еще Марину задеть. Чехов так и не успел выстрелить. Марина говорила, что он хорош в рукопашной схватке и орудует энергетическими клинками большой мощи. Жаль. Я бы с удовольствием посмотрел. Вторым в коридор выскочил молодой оперативник и сходу кинул в меня огненный диск. Даже два. А нет, три. Диск сперва был один, но затем в полете разошелся на три части. Первая летела на уровне колен, вторая — паха, третья — груди. По мере движения они заняли все пространство коридора, вгрызаясь в стены раскаленными краями. Уйти от них не представлялось возможным, и я выставил вперед руку, представив, что в ней появился прозрачный щит, и зажмурился. Если меня что-то сейчас спасет, так только прозрачная энергетическая завеса. Все три фрезы с визгом врезались в щит. Я почувствовал ощутимый толчок, но устоял на ногах. Одна, та, что шла посередине, сумела даже пробить щит, но остановилась на полдороги. Погладив свою макушку, я ощутил, что волосы встали дыбом. Я испугался и заодно рассверепел. Больше я не дал ему возможности портить квартиру и мою психику. Щит из моей правой руки исчез, и вместо него в кулаке у меня возник хлыст. Он полностью состоял из раскаленной лавы, поддерживающей форму кнута из бычьих жил. Я хоть и вырос в деревне, но хлыстом пользоваться так и не научился. Я отвел руку назад, отпустив сам хлыст на пол, и резко дернул в направлении оперативника. Раздался сухой щелчок, и жила четко с шипением коснулась руки, прожигая плоть. Оперативник вскрикнул. Сквозь моментально обуглившееся мясо я увидел белую кость предплечья. Еще удар, и огромный кусок плоти на бедре завонял и почернел. Парень упал на одно колено, но потом все же поднялся. Он уже был не рад, что так необдуманно выскочил в коридор. Еще два удара оставили его без кожи и мяса на боках, оголив ребра. Между ними я увидел пульсирующее сердце. Тут-то он не выдержал и, не стесняясь, заорал благим матом. Он взвыл, как кот, которому прищемили бубенцы, и получил контрольный удар прямо по голове. Резкий свист хлыста разделил ее пополам, развалив череп на две части. В квартире вкусно запахло жареным мясом и мозгами. Зрачки закатились. Оперативник сверкнул белыми склерами в полутемном коридоре и поднял обугленные руки к голове, разваливающиеся на две части, пытаясь удержать ее. Постояв пару секунд, он с грохотом рухнул на пол. Больше в коридоре никто не показался, и я медленно направился на кухню. Там я застал бледную, как полотно, начальницу Марины и саму ведьму. По ее глазам я понял, что Марина тоже рвется в бой, но показал ей, чтобы не спешила. Эльза мигом убьет ее, стоит только снять с нее кокон. Она стояла как раз позади нее и держала ладони над головой, давая понять, что Марина у нее в заложниках. но вот как с этим бороться? Филиппыч советовал взять ее живой для жертвоприношения. Глаза Эльзы пылали ярким белым огнем, и, протянув руки к голове Марина, она пыталась плавить кокон. «Чем черт не шутит? А вдруг это возможно?» И я принял самое, на мой взгляд, правильное решение. Мгновение, и Эльза осталась без глаз на голове. Веки захлопнулись и срослись с кожей навсегда. Оба глаза мгновенно переместились на ладони, и что интересно, она ими по-прежнему видела, но вот греть кокон уже не смогла. В противном случае она останется слепой от жара своих же рук. Эльза завизжала с такой силой, что соседи начали колотить по батарее, требуя покоя от нехорошей квартиры. Мак подняла руки на уровень лица и через свои глаза в ладонях рассмотрела свое лицо с плотно закрытыми веками. Поняв, что ей сейчас придет пи***ц, Эльза бросилась к окну, держа руки вытянутыми, ведь там отныне у нее располагались ее серые глаза. Но вот побег никак не входил в мои планы». На следующем шаге Эльза упала, больно приложившись головой о батарею. Потеряв сознание, она не увидела, как ее стопы срослись между собой. Последовал легкий хлопок, и кокон над Мариной пропал. На кухню вальяжно зашел Филиппыч. — Тебе надо в цирке работать, Алешенька. Нельзя было просто убить, — покачал он головой. — Что значит просто, — не понял я. Нельзя просто так взять и убить. А мучиться кто будет? — Ну, пожелать, чтобы они умерли и упали и больше не вставали. Ты посмотри только, там у тебя живой фарш по полу ползает. Второго парня ты так заставил страдать, отходив его кнутом. А что ты с девушкой сделал, психненормальный Как она теперь глаза красить будет, а? Не знаешь? Хоть он якобы и ругал меня, в глазах Филиппыча играли черти. Сера, скучно, неинтересно. Я еле сдерживал смех. Ну-ну, а вы все ж садист, батенька. «Ты, дочка, посмотри, что он у тебя в коридоре устроил», — злорадно сообщил Марине старик. Она одним прыжком оказалась в коридоре и завизжала, увидев разумный фарш. Обугленный труп с разорванной на части головой благоухал возле ванной. Чуть дальше по квартире расползался Чехов. Отдельные его частицы уже облюбовали комнаты, шустро исчезая под дверью. Некоторые стремились на выход, но не находили щелей. Еще небольшое сообщество угнездилось в ванной и, по всей видимости, решило там обосноваться. «Это как понимать? Ты что, не мог их просто убить? Кто это собирать будет?» ты долбанный маньяк, Лёша!» — заорала Марина, гневно вращая глазами. «Дочка, не гневайся ты так уж. Сейчас исправим». Филиппыч что-то прошептала, от него стремительными волнами во все стороны брызнули клубы черного тумана. Точнее, черных частиц. Они вымели и выжгли последствия моих стараний, заодно, по-моему, отциклевали паркет. «Ну вот, пол как новенький». «Кстати, пока ты забавлялся, Алёш, я получил указание переместить нашего ангелочка и эту достопочтенную Матрону в зону». Я оглянулся и увидел, как из-за угла высунулась женская ладонь с большим серым глазом. Он, осуждающе, уставился на нас и моргнул. пидорас ты, Лёша!» — печально донёсся голос Эльзы из кухни. Марина прыснула от смеха. «Не кручимся Филиппыч похлопал меня по спине. «Лучше упакуй это, Дива!» Пилотировал наш самолет все тот же Брут. Гигант. Водитель, и оказывается, еще и пилот. Очень разносторонний, одаренный парень. Загрузив два гроба в багажный отсек, мы стартовали с небольшого частного аэродрома. В гробах находились Ангел и Эльза. Путь наш опять лежал в Нижневартовск, где нас уже поджидал Вадик со своей Аннушкой. На этот раз туристов с нами не было, если не считать тех двоих в ящиках. — Что случилось? — спросил я у Филиппыча, раскинувшегося в удобном кресле. «Общий сбор. Хозяин призывает всех к себе. Грядет что-то серьезное». Он выпучил глаза. «Я честно не знаю. Не надо на меня так смотреть». «А Эльза тогда зачем?» — спросила Марина. «Для тебя, дочка. Ты ее принесешь в жертву, чтобы назад хода уже не было». «Назад вернуться невозможно. Из светлого мага еще можно сделать темного. Но вот черноту вытравить уже не получится», — заверила его Марина. «Она права?» — уточнил я. «Права, но хозяину не нужно недосказанности. Прикончит свою подружку, и дело с концом», — ответил Филиппыч. «Мы никогда не были с ней близки. Вы даже представить не можете пропасть между первым классом и третьим. Первые смотрят на нас, как на убогих. И вроде как светлые должны помогать, и все такое, но нет же. Постоянные подставы, унижения, интриги. Как мне это надоело. У них там почище, чем в змеиной яме. У вас, я вижу, совсем обратное». Алексей месяц, как узнал о существовании эфира, а его опекает сам Филиппыч, и ни слова укора». «Наговариваешь ты на них». «Приятные люди же, светлые», — пошутил я. «Да ну, ты бы сейчас, Алёша, на крюке болтался, подвешенный за рёбра в подвале особняка, в трёхпрудном переулке, и пердел от счастья. А Эльза разбирала бы тебя на запчасти и раскладывала по банкам для дальнейшего изучения». Сверкнув глазами сквозь зубы, процедила Марина. «Ты, дочка, не серчай на него» алёш добрый. Это он тебе защищал. А ты, как в жертву её принесёшь, сразу ощутишь, как твой канал раскроется. Хозяин одарит тебя, точно говорю. — Я и бесплатно могу, — фыркнула Марина. — Мне бы у кого поучиться на ведьму. Есть кто на примете? Так сказать, пройти переаттестацию? — Спрошу одну особу царских кровей. Она мне должна кое-что. Капризная, правда, да нельзя, — туманно пообещал старик. — Кайф. Марина смотрела, как самолёт разорвал низкие тучи над Нижневартовском и пошёл на снижение. Кроме туч, с такой высоты хорошо было видно зону. Сквозь плотную завесу сера над болотом можно было увидеть множество огней. — Там зона? — Да. Сейчас она выросла и заняла весь бассейн Васюганских болот. — Приплюсу ещё по всему периметру двухкилометровую зону отчуждения, — сказал Филиппыч. — Народ сейчас, наверное, за артефактами, как угорелый полез в зону предположил я. «Я кое-что разузнал», — ответил Филиппыч. После нескольких неудачных попыток военные перестали пытаться пробить периметр и сосредоточились на отлове доморощенных сталкеров. В этом они преуспели и засеяли широкую полосу со стороны Большой Земли противопехотными минами. В первую неделю, несмотря на угрожающие знаки, подорвалось 43 человека. Двадцать из них наглухо, остальные остались инвалидами» после чего за организацию дела взялся Стёпа Иркутский. Во-первых, он приказал сформировать группы для проникновения в зону. Уж он точно знал, чего там можно ожидать. Все люди в таких группах имели при себе стрелковое оружие и гранатомёты. После минирования периметра обзавелись ещё и металлоискателями. В каждой группе есть свой сапёр. Ого! Круто Стёпа развернулся. «В принципе, почему бы и нет? Он из зоны монеты достанет и неплохо поднимется». «Хороший заработок. Почище торговли оружием и проституцией». «Проституция неискоренима. Монеты закончатся, оружие тоже, а проститутки будут всегда в цене», — изрекла Марина, прильнув к иллюминатору. «И как у них успехи?» «Поначалу они потеряли десятерых, но когда хозяин узнал, чьи люди пытаются попасть в зону, решил их пропускать. Но не дальше, чем на два километра. Так что у них там своя делянка, и они ее хорошо охраняют». Военные в тех краях не появляются, так что для людей Степана почти беспрепятственный проход. За день они находят от одной до трёх монет. На ночь там не остаются. Смотритель, который сдерживает демонов-солдат и собак, ночью уходит оттуда, и тогда на простых работяг могут запросто напасть и утащить. Смотрители, как ты сам прекрасно знаешь, Алёш, молчаливые. Разворачиваются и уходят, а дальше кто не спрятался, тот и виноват. Весело. «На меня они-то, допустим, не нападут, а вот на Марину...» «Думается, мне она получит такой же медальон, как и ты». «А мы разве не можем сесть прямо в зону?» спросила Марина, когда самолет отвернул в сторону Нижневартовска. «Полосы там подходящей для нас нет. Надо будет подумать об этом», — почесал голову Филиппыч. «Так-то оно, конечно, лучше было бы, без пересадки». Через пятнадцать минут сели в аэропорту Нижневартовска, а еще через пятнадцать летели на Ан-2». Брут взял сразу два гроба и переложил их к Вадику. Пилот уже ждал нас, и мы без проволочек взлетели. — Как сын? — спросил я Вадика. — Разительно изменился, — ответил счастливый сияющий отец. — Он за месяц нагнал и перегнал своих сверстников. Все цифры выучил. По-английски тоже. Сейчас за алфавит взялся. Вопросы сыплются, не переставая. Такой живчик. Глаза Вадика блестели, когда он рассказывал о сыне. — Ты знаешь, лёха жена узнала каким-то боком. Вернуться хочет. Ты чего скажешь? — Ну, здесь советы давать — неблагодарное дело. Я стал отнекиваться, а то насоветуешь, и крайним окажешься потом. Одно я знаю точно. У ребёнка должна быть мать. — Вот. Мать, да. Стерва, конечно. Ну, психанула она знатно, когда сын заболел. Не хочу даже думать об этом, но и одному сложно. Мне работать надо, а он маленький ещё. Пусть возвращается. помню четыре года всего, не вспомнит ничего, — решил Вадик. «Правильное решение», — сказала Марина. «У всех должен быть шанс на прощение». «Это точно», — поддакнул Филиппыч. «А это еще что?» «Ан-2 летел низко над землей, под радарами. Снизу нас, конечно, видели военные, но стрелять вряд ли бы начали. Мало ли, куда мы летим. Это уже перед самой зоной Вадик набирал высоту и потом планировал к месту посадки. Сейчас от поверхности земли нас отделяли метров двести, из правого борта на нас неслись две тени в серых плащах». Скорость их была даже выше нашей, а своим курсом они пересекали наш. Вадик попробовал подняться выше и стал задирать нос Аннушке, как эти двое резко пошли на сближение. Подойдя к нам на максимально близкое расстояние, они выстрелили. Откуда, я не заметил, но яркие вспышки заставили двигатель закашлять и сбросить обороты. До зоны оставалось три километра, и сейчас уже следовало бы начинать подъем, чтобы пройти над контрольно-следовой полосой как можно выше, но движок вел себя весьма странно и забираться выше не спешил. А потом он загорелся. Две серые тени, увидев пожар, приотстали, но не исчезли. Самолетик клюнул носом и стал фактически падать. Прыгнуть с трехсот метров мог только я, но парашютов у нас все равно не было, так что можно было не суетиться. Марина побледнела. Брут сидел и смотрел в одну точку без всяких эмоций. Вадик вцепился в штурвал и изо всех сил пытался удержать Аннушку от падения, стараясь планировать. Впереди ждала полоса отчуждения. «Хорошо, хоть там вырубили все деревья, и нас встречала ровная земля». Закусив губу, Вадик, матерясь, пошел на жесткую посадку.